Спасительная доброта. Эпиграф. Даже по делу спеша не забудь. Этот короткий путь также частица жизни твоей. Жить и в пути умей. Самуил Яковлевич Маршак. Моя знакомая, врач-терапевт, Побывала в Финляндии, где наблюдала в начале вечернего приема врача такой ритуал. Открывается дверь кабинета, выходит врач и с улыбкой приветствует за руку всех пришедших к нему на прием пациентов. Сколько их? Примерно десять. Каждый заходит в кабинет в определенное время. Спокойно, размеренно, а как же иначе, идет прием. Посетили летом Ригу и поликлинику в порту. Чистота, уют. У двери каждого кабинета фотография врача, обязательно с улыбкой. И все его дипломы и сертификаты под стеклом. В конце приема, и если не ожидают следующий пациент, врач может предложить чашечку чая. Достойный уровень. Хочется верить, что такое обслуживание – спасет здоровье многим пациентам. Как часто мы сетуем на плохое обслуживание в поликлинике? Давайте посмотрим на себя, какие мы пациенты. Я наблюдала за одной пожилой дамой, которая сидела около кабинета. Ее очередь уже давным-давно прошла. Все время кто-то врывался, проходил на минуточку, В сопровождении и так далее, и так далее. Сколько выдержки и достоинства, и сколько потраченных нервов и времени. Каждый из нас вправе рассчитывать на то, что, войдя в кабинет, несколько минут внимания врача будет уделено только нам. Мы сможем спокойно раздеться, задать вопросы, попрощаться. Все по-человечески, Я не люблю, когда в момент осмотра кто-то еще входит. Почему я должна раздеваться при чужих людях? А каково настроение врача? Вместо того, чтобы достойно вести прием, он должен отвечать на тысячи вопросов, подписывать требуемые рецепты лекарств, разбираться в очередности пациентов, слушать жалобы. Будем пунктуальны, незачем опаздывать на прием, чтобы вносить путаницу и неразбериху. Когда курс лечения закончен, следует выразить свою благодарность. Среди людей принято выражать благодарность даже за мелкую услугу, а здесь за возвращенное здоровье. В данной ситуации подойдут цветы с запиской, конфеты в коробке, Для мужчины марочное вино в коробке. Подарок должен быть оформлен или положен в подарочную сумочку, чтобы выглядел как настоящий презент. Ценный подарок или денежное вознаграждение обычно вызывают неловкость. Но, по-моему, вполне уместно вручить конверт с определенной денежной суммой. Формой благодарности также может выступать и письмо с выражением ваших искренних чувств. Не стесняйтесь теплых слов, выскажите все, что у вас на душе. Для этого можно использовать готовую открытку с благодарностью, вписав от себя несколько слов или использовать чистый лист бумаги. Врачи хранят такие письма, как самое дорогое, как приятные, добрые воспоминания. А если пожилая дама свяжет теплый пушистый шарф молодому врачу, то это будет тоже очень уместно. Правила хорошего тона напоминают нам. Посмотри, как делают другие, и делай так же. Если предлагают покупать бахилы, следует это делать. Это не трудно и недорого, зато чистоты больше, и чувствуется забота. На практике кто-то выполняет эти требования, а большинство нет. Я думаю, из-за ленности. Вот и происходят бесконечные пререкания персонала и посетителей. Из-за чего? Да на пустом месте. Умеем ли мы общаться с инвалидами, которых встречаем в поликлинике? Чаще мы стараемся сразу отвести взгляд. Инвалиды замечают эту реакцию, и она их глубоко ранит. Наше нежелание включить их в свою жизнь – приводит к тому, что они еще сильнее замыкаются в тесном кругу одиночества. Гражданское чувство, человеческая солидарность и любовь к ближнему должны победить нашу душевную слабость. К сожалению, мы разучиваемся разговаривать друг с другом, усталые, измученные, в состоянии стресса, спешим по своим делам. «Да к тому же другие же этого не делают, а почему я должен?» Так что хватает причин, чтобы просто игнорировать правила человеческого общения. Мы больше и больше обособляемся, становимся более одинокими и скоро разучимся разговаривать друг с другом. Поэтому стоит спросить, может, я могу вам помочь? Вы бы не хотели сесть? Пока мы собираемся жить, жизнь проходит, но тот, кто бережет время и правильно его организует, тот успевает сделать многое, при этом он идет на мелкое самопожертвование, чтобы и окружающим было удобно.